Брем, Стокер Дом прокурора Время сдачи экзамена приближалось, и Малкольмсон решил уехать куда-нибудь, где можно было бы спокойно и тщательно подготовиться. Он сразу отверг мысли о морском побережье, слишком много соблазнов. Остерегся и сельской глубинки, так как в ней тоже был определенный шарм а ему необходимы были условия для напряженного труда и ничего кроме этого. Поэтому он остановился на маленьких городках, тихих и бесцветных, в которых не на чем было бы задержать взгляд. Он не стал просить советов у друзей, так как те обязательно послали бы его в город к своим знакомым, а ему требовалось уединение и покой. Он стал было подыскивать место для занятий самостоятельно, но выбор был столь велик, что остановиться на чем-нибудь определенном было почти невозможно. Тогда он собрал свой чемодан, увязал заказанные в библиотеке книги, отправился на вокзал и взял билет до первого попавшегося города, название которого бросилось ему в глаза при беглом взгляде на расписание движения поездов. Разумеется, раньше он в этом городе никогда не был и даже не слышал о нем. Сойдя после трех часов езды на платформе Бенчарча, Малкольмсон с удовлетворением отметил про себя, что в этом отдаленном от бурной жизни местечке он без помех сможет поработать над учебниками. И прямо с вокзала направился в местную крохотную гостиницу, чтобы остановиться в ней на ночь. Чарч, ярмарочный городок, раз в три недели до отказа заполнялся предприимчивой публикой, но в остальное время тише и покойнее место не сыскать было во всей Англии. Наутро Малкольмсон отправился на поиски частного дома, сдающегося на съем. Гостиница «Добрый странник», в которой он провел ночь, не могла предложить ему необходимого уединения. Он скоро нашел такой дом, который удовлетворял всем его требованиям относительно тишины и покоя. Это было не просто самое глухое место в городке, мягко сказано. Дом имел вид пещеры отшельника Неправильное очертание, тяжеловесность якобинского стиля, старые, поросшие зеленью стены, неожиданно высокий фундамент и в то же время низкие потолки, громоздкие фронтоны и грубо врезанные окна. Дом был окружен массивной высокой стеной из крупного кирпича. Своими тяжелыми полукрепостными формами он заметно отличался от остальных жилищ горожан, а все-таки он пришелся студенту по душе. «Это, — думал он, — как раз то, что я искал. Буду счастлив, если мне удастся здесь поселиться». Его радость стала еще больше, когда он узнал, что в настоящее время дом пустует. На почте Малкольмсон навел справки об агенте, в ведении которого находились бумаги на съем этого дома. Им оказался господин Карнфорд, местный адвокат. Он был несказанно удивлен тем, что нашел человека, пожелавшего занять часть старого дома. «Я, как лицо, представляющее интересы хозяев дома, естественно, буду только рад, если вы пожелаете поселиться в нем», говорил он при встрече с Малкольмсоном. «Но вы знаете, дом довольно долго пустует» и по городку уже стали распространяться недобрые слухи о нем. Народ у нас здесь с предрассудками, знаете ли. Но, впрочем...» Он быстро посмотрел на студента. «Если вы въедете в дом, это положит конец глупым басням». Малкольмсон подумал, что совсем не обязательно расспрашивать агента об этих глупых баснях. В крайнем случае, от других людей он узнает гораздо больше, если захочет. И, недолго думая, отсчитал плату за три месяца, получил взамен квитанцию и адрес женщины, которая могла бы выполнять обязанности экономки и уборщицы. Затем он отправился к хозяйке гостиницы, которая была мила и обходительна с ним, чтобы договориться о необходимых товарах и продуктах, которые он собирался заказать у нее. Как только он рассказал ей, где поселился, она в крайнем волнении... Всплеснула руками и воскликнула. «Только не в доме прокурора!» Он сказал побледневшей женщине, что даже не знал и не слышал этого названия прежде, что оно кажется ему немного странным. «О, это самое точное название!» сказала она, все еще не успокоившись. Он попросил ее рассказать об этом доме. Почему он так называется и что это за слухи о нем, которые ходят по городку? Она сказала, что дом назван так, потому что много лет назад, около ста или даже больше, как ей рассказывали, когда она приехала жить в этот городок, это было жилище прокурора, известного всей округе своей жестокостью и несправедливыми приговорами в отношении заключенных местной тюрьмы. Что касается дурных слухов о доме, то она тут ничего определенного сказать не могла. Она сама часто спрашивала у сторожилов, но толком ничего не узнала. Но она, да и все другие горожане, ощущали почти физически, что в доме есть нечто. Она готова узнать, что банк, в котором ее последние сбережения лопнул, но ни за что на свете не останется в этом доме больше часа, если ее кто-нибудь и заставит пойти туда под принуждением. Потом она опомнилась и извинилась перед Малкольмсоном за свою несвязную речь. Вы уж простите меня за то, что я тут наболтала. Вы будете там жить совсем один, а я пугаю вас, нехорошо. Но будь вы моим сыном, простите мне это, вы бы не остались в том доме и дня. Даже если бы мне для этого пришлось самой идти туда и изо всех сил бить в пожарный колокол, что подвешен к крыше. Добрая женщина так искренне переживала за Малкольмсона, что это его немало тронуло. Прежде чем попрощаться с ней, он сказал, что чрезвычайно ценит ее участие в нем, и добавил. «Но, дорогая миссис Уитам, вам нет нужды беспокоиться обо мне. Человек, который твердо решил на отлично сдать математический анализ, будет слишком занят, чтобы поддаваться влиянию этого мистического нечто». Мой предмет настолько точен и прозаичен, что, боюсь, в моей голове не найдется места для тайн и мистики любого рода. Судите сами. Геометрическая прогрессия, формулы и таблицы, эллиптические функции. Да мистики ли тут? Вот мои тайны. Я должен во что бы то ни стало постичь их к назначенному сроку». Миссис Уитом с удовольствием согласилась выполнить некоторые бытовые заказы студента. После этой встречи Малкольмсон отправился по адресу старушки, которую ему рекомендовал адвокат в экономке. Когда он вместе с ней вернулся к дому прокурора, он увидел там миссис Уитом, руководившую работой нескольких человек, которые заносили в дом всевозможные коробки и узлы. Вскоре подъехал и обивщик мебели с кроватью. Миссис Уитам объяснила студенту, что мебель в доме может оказаться и в относительном порядке, но молодому человеку вредно для здоровья лежать на кровати, которой не пользовались уже более полувека. Ей пришлось-таки зачем-то зайти в дом. Она так демонстративно проявляла свой страх перед мистическим нечто, что при малейшем звуке, скрипывании половиц или мебели – сильно прижималась к плечу Малкольмсона и уж во всяком случае не отходила от него ни на шаг, пока они снова не вышли на улицу. Осмотрев дом, Малкольмсон решил избрать своей жилой частью большую столовую. На его взгляд, она почти идеально подходила для проживания и занятий. Миссис Уитэм с помощью экономки и уборщицы миссис Дэмпстер заканчивала руководство внешним обустройством студента в старом доме. Когда в его новое жилище внесли последние пакеты и распечатали их, он с удовольствием отметил среди многих мелких полезных вещей продукты с гостиничного стола на несколько дней. Уходя, миссис Уитам пожелала студенту приятного времяпрепровождения и успешных занятий, и уже у самых дверей, обернувшись, добавила. Ваша комната очень большая и холодная, сэр, поэтому, может быть, было бы полезно задернуть кровать ширмой, сквозняк, дело не шуточное. Хотя, если честно, я бы умерла от страха, видя, как ночью всякие твари лезут через ширму ко мне в постель. Она была не на шутку взбудоражена, и по рукам ее постоянно пробегала легкая дрожь. Миссис Дэмпстер насмешливо фыркнула вслед уходящей хозяйке гостиницы, а затем заявила студенту, что она не боится ни привидений, ни домовых, вместе взятых во всем королевстве. — Я вам расскажу о них, сэр, — заверила она Малкольмсона. — Домовые — это крысы и мыши, жуки и сверчки, скрипящие петли дверей и шатающиеся ступеньки лестницы на крыльце. Это разбитые стекла и треснувшие зеркала в уборной. Наконец, это неподатливые ручки ящиков стола и шкафов. Днем вы их можете открыть, а ночью они шумно отодвигаются и задвигаются. Посмотрите на эти стены, они обиты деревом. И вы думаете, что за сто лет крысы и жуки не прогрызли там свои норы? Домовые – это прежде всего крысы, а крысы – это прежде всего домовые. Вот что я вам скажу. Это я знаю совершенно точно, и даже не пытайтесь в этом усомниться. «Миссис Дэмстер», — серьезно проговорил Малкольмсон, вежливо перебивая старушку, — «вы знаете больше любого математика, выпускника Кембриджа. Я высоко ценю и уважаю ваш ум и смекалку, и хотя мне будут надобны ваши услуги в течение первых четырех недель и только, я предлагаю вам плату и за оставшиеся два месяца после этого, если вы соблаговолите остаться со мной в этом доме». «Сердечно благодарна вам, сэр», — ответила она. «Но я домоседка, и не могу провести и одной ночи вне своей квартиры. Кроме того, у нас строгие правила, ведь я живу в пансионе Гринхау. И не явись я хоть раз на ночь, боюсь, мне откажут в жилье. Не хочу рисковать, сэр. Если бы не это, не сомневайтесь, я бы с удовольствием переехала бы сюда на время вашего пребывания». «Что ж», — сказал Малкольмсон. Я сам желал уединения. Милая миссис Демстер. я даже благодарен Гринхау за строгость и дисциплину, о которых вы мне рассказали. Сам святой Антоний не смог бы явить лучшей организации жизни в пансионе. Не буду вас дальше искушать. Старушка скрипучая засмеялась. «О, это молодежь! Она ничего не боится!» — воскликнула она. «Вы, сэр, найдете здесь то уединение, которое вам нужно, могу вас заверить». С этими словами она тут же принялась за уборку дома, а Малкольмсон отправился на прогулку. У него было такое правило – прочитывать несколько глав учебника на свежем воздухе. Когда он вернулся в дом, то увидел комнату прибранной, мебель начищенной, а окна протертыми влажной тканью. В старом камине весело потрескивали дрова, на столе стояла зажженная керосиновая лампа, а сам стол был накрыт ужином, приготовленным из отличных продуктов, принесенных миссис Уитом. «О, да здесь просто комфортно!» – приглушенно воскликнул он, довольно потирая руки. Покончив с едой, он, не откладывая дела в долгий ящик, перенес посуду на противоположный конец длинного дубового стола Достал свои книги, подбросил в камин новых дров, придвинул поближе ярко горевшую лампу и углубился в работу. Около одиннадцати часов вечера он прервался, чтобы поддержать в камине огонь и приготовить себе чашку чая. Еще со времен колледжа он был известен как большой любитель крепкого чая так как часто был вынужден допоздна засиживаться за книгами, и ему, конечно же, требовалось время от времени взбадривать себя каким-нибудь средством. За лучший из всех бодрящих напитков он почитал старый добрый чай. Любимое питье стоило довольно дорого для студента, и поэтому каждый раз, сидя у камина за чашкой, он стремился получить двойное удовольствие. Огонь, подпитанный парой свежих поленьев, Разгорелся с новой силой, потрескивая и лопаясь в своем горниле. По старинным стенам комнаты побежали причудливые тени. Он, держа в руках горячую чашку, неподвижно смотрел на язычки пламени и во всей полноте ощущал свое уединение и отдаленность от внешнего мира. И только через несколько минут он обратил внимание на глухой звук крысиной возни. Постойка! — удивился он. — Ведь не могли же они шуршать в продолжении тех часов, что я читал? Я бы обратил на это внимание. Шум усилился, и студент, понимающе хмыкнул. Ну, конечно, поначалу они были напуганы присутствием незнакомца в комнате, а также светом керосинки и огня из камина. Ведь дом долго пустовал и они уже отвыкли от человека, а может быть и вовсе никогда его не видели. Но время шло, и они становились все смелее, пока наконец не стали вести себя как обычно, словно студента и не было в комнате. Крысы подняли такой шум, что казалось, у всех у них неотложные дела сразу во всех концах комнаты. Вверх и вниз, под деревянной обивкой стен, под потолком и под полом носились они, попискивая и шурша хвостами. Малколемсан, улыбаясь самому себе, вспомнил слова миссис Дэмпстер. «Домовые — это прежде всего крысы, а крысы — это прежде всего домовые». Так, кажется. Чай понемногу начал обнаруживать свое стимулирующее действие на нервы и мозг студента. Он с удовольствием отметил, что до утра вполне сможет еще выполнить большую часть учебной работы а пока отдых. Наслаждаясь тишиной и покоем, если, конечно, не считать крыс, он не удержался от небольшой экскурсии по комнате. Держа керосиновую лампу в руке, он пошел вдоль стены столовой, то и дело громко изумляясь тому факту, что такой удивительный и красивый, тяжелой красотой особняк так долго оставался без жильцов. Дубовые доски, которыми были обиты стены, выглядели крепко, без признаков гниения. Довольно высоко, чуть ли не под самым потолком, висели несколько старых полотен. Правда, они были покрыты таким слоем пыли и мышиного помета, что, как не приближал студент лампу, он не мог разобрать, что же все-таки на них изображено. Проходя мимо одного угла, он на секунду случайно осветил его, И разглядел в досках небольшую щель. Не успел он пошевелиться, как в темноте, что царило в щели, появились два горящих крысиных глаза. Они неподвижно уставились на Малкольмсона, и только он хотел приблизиться, как они исчезли и послышались только слабый шорох и тихое попискивание. Он продолжил свое знакомство с комнатой, и скоро ему пришлось сильно удивиться в углу. Справа от камина, с потолка, свешивался толстый веревочный шнур от пожарного колокола, который был установлен, как он уже знал, на крыше. Он опять присел на дубовый стул с высокой спинкой, поближе к огню, чтобы выпить последнюю чашку чая. А через пять минут возвратился к столу, на котором его ожидали книги, устроился так, чтобы свет от лампы падал слева и углубился в работу. Первое время крысы своей вознёй досаждали ему, но скоро он приноровился к этим звукам, как принаравливается человек к тиканию настенных часов или к шуму падающей воды. Наконец настал момент, когда все звуки и вообще весь внешний мир отошли на второй план перед упражнениями, над которыми он склонился, а затем и вовсе пропали. Внезапно он поднял голову, оторвавшись от нерешенной задачи напрягая все свои органы чувств. До рассвета оставалось не больше часа. Время глубокого сна для спящих и тревоги для бодрствующих. Звуки крысиной возни, сопровождавшие его занятия на протяжении всей ночи, исчезли. Тишина стояла гробовая. Он только было сообразил поразмышлять на предмет этой перемены, как что-то заставило его инстинктивно вздрогнуть. Огонь в камине совсем ослаб к этому часу, но все еще тлел красным светлячком. Малкольмсон неожиданно для самого себя обернулся к камину и обомлел, несмотря на все свое хладнокровие. Там, на дубовом стуле с высокой спинкой, по правую сторону от огня, сидела огромных размеров крыса. Она обуравила студента злобными глазками. Он сделал движение ей навстречу, рассчитывая спугнуть, но она даже не пошевелилась. Тогда он рукой имитировал бросок, как будто запустил в нее чем-нибудь. Она и в этот раз не сдвинулась с места, зато обнажила большие бело-желтые клыки, зловеще скались, а в ее глазах, отражавших свет керосиновой лампы со стола, горела мстительность, совсем человеческая. Мало подавив отвращение схватил каминную кочергу и бросился к зверьку, чтобы покончить с ним. Но прежде чем он достиг стула, на котором сидела крыса, она с диким шипением, в котором, казалось, сконцентрировалась вся ее ненависть к студенту, прыгнула на пол. Еще одним прыжком покрыла расстояние от стула до шнура пожарного колокола, вскарабкалась по нему и исчезла в темноте. Керосиновая лампа освещала лишь малую часть комнаты. Сразу же после этого шуршание десятков крыс возобновилось с большой силой. Малкольмсон уже не мог настроиться на работу, а кроме того он услышал, как прокричал на улице петух, возвестив наступление утра. Он встал из-за стола, сложил аккуратно книги в стопку и отправился спать. Его сон был настолько глубок, что его не разбудила даже уборка миссис Дэмпстер, пришедший из своего пансиона в дом прокурора в шестом часу. Лишь когда она уже закончила свою работу по комнате, приготовила завтрак и откинула ширму, закрывавшую его кровать, он проснулся. Чувствовал себя студент неважно, но приписал это вчерашней ночной работе. Впрочем, чашка крепкого чая освежила его и придала сил. Поэтому, едва встав из-за стола, он взял один из учебников в одну руку, несколько сэндвичей в другую, ровно столько, чтобы не проголодаться до обеда, и отправился на свою обычную прогулку. Он выбрался из города в живописную рощу вязов, где успешно одолел теорему Лапласа. Возвращаясь, он вспомнил вчерашний вкусный ужин и решил завернуть к миссис Уитам, чтобы еще раз поблагодарить ее за заботу о нем. Она заметила его из окна и, выйдя навстречу, пригласила войти. Долго оглядывала его, озабоченно качая головой, а потом сказала. — Уж вы не переутомляйтесь. Сегодня вы бледнее вчерашнего. Тяжелая ночная работа, сэр, не ко здоровью для любого человека. У вас ведь сейчас большая нагрузка на мозг. Она немного помолчала, словно решая что-то спросить, и, наконец, не выдержала. «Расскажите же, как вы провели эту ночь? Надеюсь, все обошлось?» «Скажу от чистого сердца, сэр. Я была просто счастлива, когда сегодня утром миссис Дэмпстер сказала мне, что вы в порядке и очень крепко спите». «О, со мной действительно все было в порядке», — сказал он, улыбаясь. «Это ваше мистическое нечто совсем не беспокоило меня. Только крысы». Они очень непоседливы и беспрестанно бегали по всем своим норкам и переходам, которыми они опоясали весь дом. Одна, сущий дьявол, уселась прямо на моем стуле возле камина и не собиралась убираться, пока мне не пришлось взяться за кочергу. Кстати, она весьма проворно убежала по шнуру от пожарного колокола и скрылась то ли в стене, то ли в потолке. Точно не разглядел, так как было темно. «Спаси нас, Господи!» — прошептала испуганно миссис Уитом. «Крыса, похожая на самого сатану, сидящая на стуле у камина! Берегитесь, сэр, берегитесь! Слухи слухами, но не все в них ложь!» «Что вы имеете в виду? Простите, не совсем понимаю». «Вы сказали, сущий дьявол!» «Именно! Вы не должны смеяться, сэр!» Она строго посмотрела на улыбавшегося студента. «Вы, молодые, находите возможным смеяться над тем, отчего пожилых людей просает в дрожь. Ох, не смейтесь! Боже, он все никак не прекратит!» Добрая леди и сама заулыбалась, глядя на хохочущего студента с оттенком упрека. Все ее страхи мигом прошли. «Простите меня, прошу вас!» — попросил уже успокоившийся Малкольмсон. Не подумайте, что я издеваюсь над вами, просто эта мысль мне показалась уж чересчур фантастической. Сам старик сатана грелся у моего камина на моем стуле. Он засмеялся опять. Они поговорили еще немного о его заказах, и потом он распрощался и поспешил домой к ужину. В этот вечер крысы напомнили о себе раньше. Вероятно, они начали копошиться в своих норах еще до его прихода, а он спугнул их, и они на время затихли. После ужина он устроился у камина, чтобы выкурить сигару. Это были его последние минуты отдыха, и он использовал их вполне. Потом он убрал посуду и приступил к работе. К ночи крысы подняли шум, который нельзя было даже сравнить со вчерашним. По стенам мелькали хвостатые тени, не прекращался шорох и писк. То и дело студент поднимал от учебника в голову и при свете огня в камине видел в углах и щелях деревянной обивки стен горящие жадные глазки. Некоторое время он наблюдал за ними. Вот самая смелая стремительно пронеслась мимо камина в другую нору. Затем то же самое проделала другая, потом третья. Малкольмсон цикл на них, намереваясь вспугнуть стучал кулаком по столу, и его действия часто имели результат. «Кыш! Кыш!» — Шипел студент, и очередная крыса, затормозив на полпути, несколько секунд в замешательстве решала, в какую щель ей будет быстрее спасаться. «Кыш! Кыш!» — не успокаивался он. Крыса опрометью пускалась в темный угол комнаты, а затем оттуда слышался ее испуганный писк. В этой борьбе прошел весь вечер. Впрочем, она не столько досаждала Малкольмсону, сколько развлекала его в промежутках между очередными этапами работы. С течением времени он все больше погружался в содержание законов и теорем математики и все меньше стеснялся присутствием непрошенных серых гостей. Но в самый разгар занятий, как и в прошлую ночь, он внезапно осознал, что всякая возня в темных углах и дубовой обивке стен – Прекратилась и наступила тишина. Ему даже казалось, что он слышит биение собственного сердца. Он вспомнил, чем ознаменовалась эта перемена вчера, и заставил себя обернуться к камину. В следующее мгновение он вздрогнул, словно по нему пропустили сильный ток. Там, на его дубовом стуле с высокой спинкой, где еще два часа назад он курил сигару, сидела та же самая огромная крыса и так же, как вчера, неподвижно и зло смотрела на него маленькими глазками. Дрожащей рукой он схватил со стола первую попавшуюся книгу, Ее оказались логарифмические таблицы, и силой швырнул в зверька. Он кинул книгу не целясь, и поэтому она пролетела в пути от крысы. Та не шелохнулась. Тогда ему ничего больше не оставалось, как повторить вчерашний прием с кочергой, Произошло то же самое. В самый последний момент крыса, злобно шипя, соскользнула со стула и скрылась в темноте по шнуру пожарного колокола. Странно, но с исчезновением этой крысы комната опять наполнилась громким шуршанием и писком. Совсем так же, как и вчера. Малкольмсон не мог с точностью определить, куда скрылась дьявольская крыса. Лампа была установлена посреди завала книг на столе и поэтому верхняя часть столовой оставалась во мраке, а огонь в камине освещал лишь пол. Посмотрев на часы, он увидел, что время близится к полуночи. Отдавая дань своей привычке, он подбросил в огонь свежих щепок и стал готовить чай. К этому времени он уже хорошо поработал и считал, что заслужил еще одну сигару. Он сел на свой высокий дубовый стул перед огнем и позволил себе приятно расслабиться. Пуская в камин колечки дыма, он задумался о происшедшем и скоро пришел все к тому же вопросу, где она спряталась. В его мозгу проносились разные мысли на этот счет, в том числе и самые невероятные. Наконец, он зажег еще одну керосинку и установил ее так, чтобы свет падал в тот угол столовой, что находился справа от камина. Затем он собрал все книги, которые имел, и уложил их так, чтобы всегда иметь под рукой в качестве оружия при возможном новом появлении неприятеля. Этого ему все же показалось недостаточно. Он снова задумался, а потом встал и подошел к злосчастному шнуру. Конец его закрепил на столе так, чтобы он хорошо освещался его рабочей лампой. Делая это, он не мог не заметить его удивительной гибкости, удивительной для такого толстого шнура который, к тому же, привязан к пожарному колоколу и, следовательно, вряд ли когда использовался. «Такая эластичность в пору для виселицы», — подумал он. Когда все приготовления были закончены, он осмотрелся кругом и не отказал себе в удовольствии похвалить себя. «Теперь, мой серый друг, мы сможем познакомиться поближе». Он вновь приступил к книгам и учебникам, И хоть в первые минуты уже по традиции его беспокоила крысиная возня, с течением времени он перестал обращать на нее внимание и весь ушел в решение математических задач. Но его все-таки не оставили в покое. В отличие от прошлых случаев, на этот раз его насторожила не только внезапно наступившая тишина он ясно уловил слабое подергивание шнура, стараясь делать поменьше движений, Он проверил стопку книг, предназначенных для метания во врага и потом медленно поднял глаза на шнур. Впрочем, он немного опоздал. огромная крыса упала с веревки на дубовый стул у камина и в которой уже раз с ненавистью уставилась на студента. Затаив дыхание, тот поудобнее зажал в руке одну из книг, тщательно прицелился и запустил в крысу. Та быстро отпрыгнула в сторону, и увернулась от снаряда. Малкальмсен взял другую книгу и метнул ее, затем третью, четвертую, все безуспешно. Наконец он вскочил из-за стола, приготовившись бросить последний фолиант, и увидел, что шипение и писк крысы из злобных превратились в испуганные. Это придало студенту уверенности, и он силой бросил книгу. Крыса сделала движение в сторону, Но на этот раз не успела, и книга с громким стуком ударила в нее. Крыса просто взвыла, если так можно говорить о крысах. С испепеляющей ненавистью сверкнула глазами на обидчика, затем взобралась на спинку стула и оттуда сделала гигантский прыжок к шнуру, по которому в следующее мгновение молниеносно скрылась. Лампа, которой был прижат конец шнура, сильно закачалась, но не упала, будучи довольно тяжелой у основания. Малклипсон стал осматривать всю верхнюю часть комнаты при свете второй заранее подготовленной лампы и смог поймать момент, когда крыса скрывалась в норе, прогрызенной прямо в середине большой картины, висевшей высоко на стене. Трудно было что-нибудь на ней разобрать из-за толстого слоя пыли и копоти от камина. Утром надо не забыть посмотреть на жилище моего старого серого друга, успокаивал студент себя, дрожащим от ярости голосом. Третья картина от камина. Отлично! Он принялся собирать разбросанные книги. Главное, не позабыть. Он поднимал книги с пола одну за другой в том порядке, в каком бросал их, чтобы потом не запутаться в своих занятиях. Конические сечения... Циклические колебания, анализ, термодинамика, а вот та, которая не миновала цели. Малкольмсон поднял ее и поднес к огню, чтобы рассмотреть, как и остальные. Глянув при свете на обложку Томика, он сильно побледнел. Руки его чуть задрожали, он тихо и медленно проговорил. «Библия, которую дала мне мать! Вот так совпадение!» он немного походил по комнате чтобы успокоиться, а потом сел опять за работу крысы замолкшие на время сражения вновь вовсю шуршали и пищали во всех углах но они уже нисколько не мешали ему и даже наоборот с ними он чувствовал себя не таким одиноким они составляли ему своего рода компанию и все таки работа уже не шла он сделал несколько подходов к хитрой теореме но в конце концов был вынужден с грохотом захлопнуть книгу. Некоторое время он сидел, глядя на горевшую лампу, и думал о происшедших событиях. Но потом решительно встал и пошел в постель. С рассветом он уснул. Его сон, не в пример вчерашнему, был тревожным. Он часто полудремал и даже открывал глаза. Когда поздно утром его добудилась миссис Демпстер, то первая его просьба показалась ей странной. Он попросил: "Миссис Демстер, прошу вас, когда я буду сегодня гулять, протрите те картины на стене, особенно третью от камина. Я очень хотел бы посмотреть, что же на них такое изображено". Примерно к полудню Малкольмсон полностью восстановил свои силы после вчерашней ночи. Погода была хорошая, и он за время прогулки успел прочитать много полезного в своих книгах. Довольно легко он расправился и с теми задачами и теоремами, которые так разозлили его вчера за столом. А стучась в дверь миссис Уиттом, в Добром Страннике, он уже относился с иронией к случившемуся с ним. В ее уютной гостиной он обнаружил незнакомца, которого хозяйка представила ему как доктора Торнхила. Добрая женщина выглядела смущенной, а когда к тому же господин Торнхилл стал задавать студенту бесконечные вопросы, словно в медицинском кабинете, тот понял, что доктор здесь появился не случайно, и без долгих вступлений сразу же обратился к нему. «Доктор Торнхилл, я с огромным удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, если только сначала вы ответите на мой вопрос». Доктор несколько помедлил, бросив взгляд на миссис Уитом, потом улыбнулся и сказал. «Ну что ж, давайте ваш вопрос». «Случайно не миссис Ли Уитам попросила вас прийти сюда и дать обо мне заключение?» Доктор на секунду смутился, а хозяйка покраснела и отвернулась. Малкольмсон, улыбаясь, ждал. Наконец, Торнхилл, будучи человеком открытым, рассмеялся и, виновато качая головой, сказал. «Ваша правда, но она хотела, чтобы вы ничего не заметили. Моя торопливость вас спугнула. Я узнал от нее, что вы слишком увлекаетесь крепким чаем. Кроме того, ей не нравится, что вы живете в том доме, да к тому же совершенно один. Она хотела, чтобы я вам посоветовал бросить позднюю работу и крепкий чай». «Я сам был студентом, и поэтому понимаю вас лучше, чем другие. Учитывая это, надеюсь на то, что вы воспримите меня и мои советы правильно». Малкольмсон с широкой улыбкой пожал ему руку. «Еппи!» – как говорят американские студенты. – воскликнул он. «Благодарю вас за вашу доброту. И вас, миссис Уитом. А ваша доброта, как я понял, предполагает адекватный ответ». «Ну что ж, торжественно обещаю вам не пить крепкого чая до тех пор, пока вы мне не разрешите. И сегодня я ложусь спать в час ночи самое позднее. Пойдет?» «Великолепно!» — воскликнул доктор. «Ну а теперь расскажите нам обо всем, с чем вы столкнулись в старом доме прокурора». Малколимсон в немногих словах обрисовал две свои последние ночи, проведенные в этом городке. То и дело его рассказ прерывался вздохами и восклицаниями миссис Уиттом, а когда он дошел в своем повествовании до эпизода с Библией, ее волнение достигло апогея, она едва не потеряла сознание. Доктор предложил ей стакан коньяка, разбавленного водой. Это привело ее в чувство. Торнхилл слушал со вниманием и на всем протяжении рассказа был серьезен и ни разу не улыбнулся. Когда же студент закончил, Он спросил. «Скажите, это крыса. Она всегда скрывалась от вашей кочерги посредством того шнура?» «Всегда». «Полагаю, вы знаете, — продолжил доктор, — что это за шнур?» «Нет», — удивился Малкольмсон. «Поздравляю. Этим самым шнуром прокурор посредством палача вершил расправу с заключенными на виселице, что во дворе местной тюрьмы». Его слова были прерваны истошным вскриком миссис вытом Бедная женщина упала в обморок. Доктор поспешил оказать ей помощь. Потом Малкольмсон взглянул на часы и обнаружил, что близок час обеда. Он попрощался с еще не вполне пришедшей в себя хозяйкой гостиницы и доктором и ушел к себе. Едва за ним закрылась дверь, как миссис вытом стала упрекать Торнхелла, за то, что он наговорил бедному молодому человеку насчет шнура. «Вы видели? Он и без этого был бледный. Что же с ним станет сейчас, когда он узнал эту страшную вещь?» Доктор Торнхилл ответил на это. «Добрейшая миссис Уиттем! Я нарочно стремился обратить его внимание на этот шнур. Все-таки, несмотря на то, что я редко видел столь здорового телесно и душевно человека, «Он очень много занимается, и от этого его психика может подвергнуться срыву. Вы помните эти его крысы, которых он уподобляет порождением самого дьявола?» Доктор покачал головой и продолжал. «Конечно, нужно было не оставлять его одного самой первой ночи. И даже сейчас я бы очень хотел пойти с ним. Но вы сами понимаете, он воспринял бы это как обиду». Предстоящей ночью у него могут случиться галлюцинации и различного рода миражи, поэтому я очень желал бы, чтобы он помнил о шнуре и в самую трудную минуту, вольно или невольно, дернул за него. Это будет нам знаком, и мы можем тотчас же прибыть на место для оказания необходимой помощи. Я сегодня не засну и буду держать ухо востро». Так что не удивляйтесь, если сегодня ночью старый добрый Бенчардж будет разбужен. О, доктор, ради бога, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что не исключено, а вернее, очень даже возможно, что этой ночью мы услышим с вами звон пожарного колокола, что висит на крыше дома прокурора. С этими словами доктор надел шляпу и вышел. На этот раз Малкольмсон пришел домой позже обычного и уже не застал миссис Демстер. Правила пансиона Гринхау были не из тех, которыми можно было пренебрегать. Он с удовольствием отметил, что его комната чисто прибрана, настольная лампа была протерта от копоти и смотрелась как новенькая, в камине потрескивали свежие дрова. Вечер был холоднее, чем обычно в апреле. Ветер порывами бился в окна, и по всему было видно, что ночью следует ожидать настоящей бури. Едва он вошел в дом, как крысиная возня прекратилась. Но минут через двадцать, крысы привыкли к присутствию студента, шум возобновился. Он был этому даже рад. Этот шум стал частью его домашнего уюта. Мысленно он возвратился к тому странному явлению, когда крысы замолкали, едва на стуле показывалась самая огромная из них. И вновь начинали бегать и копошиться, как только он прогонял неприятеля кочергой. Его рабочая лампа освещала только стол и пол. Верхняя же часть комнаты вместе с потолком была погружена во мрак. Это придавало столовой интимность, что нравилось студенту. Он приступил к ужину с большим аппетитом. Поеев и выкурив сигару, Малкольмсон решил засесть поскорее за работу и, раз он обещал доктору не работать до рассвета, употребить оставшееся до часа ночи время с наибольшей пользой. Он дал себе клятву не отвлекаться ни на какие провокации со стороны крыс или чего бы то ни было другого. Примерно около часа он работал весьма плодотворно, но потом его мысли стали все больше отдаляться от науки. Он чувствовал, как внутри его поднимается тревога. Ветер, как он и подозревал, постепенно перерос в настоящий шквал, завыл в трубах старого дома и с щемящим душу свистом гулял по его пустым комнатам и коридорам, подбираясь мало-помалу к столовой. Даже тяжеленный пожарный колокол на крыше покачивался, и Кальмсон наблюдал за все более заметными колебаниями шнура, который спускался в его комнату. Скоро шнур уже с глухим стуком стал ударять об пол при своих маятниковых качаниях. Студент завороженно смотрел на это и вспомнил слова, сказанные днем доктором. «Поздравляю! Этим самым шнуром прокурор вершил расправу с заключенными на виселице. Малкольмсон, наконец, не выдержал, вышел из-за стола и, поймав конец шнура в руки, стал его рассматривать. Орудие убийства или пытки всегда вызывает болезненный интерес обывателя. И скоро студент поймал себя на том, что думает о жертвах этого шнура, о том, кто они были, о прокуроре и о его нездоровой выдумке, держать веревку с виселицы постоянно у себя перед глазами. Шнур выскальзывал из его рук под воздействием качающегося колокола. Но кроме этого, Малкольмсону показалось, что это происходит еще от того, что что-то двигается по нему. Подняв глаза наверх, он увидел, как к нему медленно по шнуру подбирается огромная крыса, не спуская с него горящих, ненавидящих глаз. Он выпустил шнур из рук и отскочил назад, хрипло произнося проклятие. Крыса тоже остереглась. Она повернула обратно наверх. И скрылась. В ту же секунду студент услышал возобновившийся шорох сотен лапок и хвостов и громкий в унисон писк. Постояв в задумчивости некоторое время у камина, Малкольмсон вдруг вспомнил, что он не видел еще вымытых миссис Демпстер картин, как намеревался вчера. Он зажег вторую лампу и, держа ее в руке, подошел к третьей справа от камина картине, в которой или за которой, как он помнил, Скрылась огромная крыса в прошлую ночь. Едва взглянув на изображение, он страшно побледнел и резко отступил назад, чуть не уронив на пол лампу. В ногах обнаружилась сильная слабость. Под крупными каплями стекал со лба, и весь он дрожал, словно после приступа лихорадки. Все-таки он был молод и здоров, поэтому нашел в себе силы собраться и вновь подойти к картине. Собравшись с духом, он направил на нее свет лампы и стал внимательно рассматривать. Картина была чисто протерта, и поэтому на ней были видны даже мелкие детали. Центром полотна был сам прокурор в своей темно-красной мантии. В его лице, квадратном и волевом, отражались коварство, злоба, мстительность и беспощадность. У него был чувственный рот, красноватый крючковатый нос, словно клюв стервятника. Остальная часть лица имела мертвенно-бледный цвет. Глаза были на редкость пронзительны и излучали зло. Глянув на них, Малкольм опять был вынужден в ужасе отшатнуться. Это были глаза той огромной крысы. В следующее мгновение лампа едва не вывалилась из его руки. Из угла картины на него смотрела огромная крыса, полувысунувшись из своей норы. Остальные крысы в доме притихли. Студент, однако, смог взять себя в руки и не ушел от картины. Крыса опять исчезла, а он продолжил осмотр полотна. Прокурор сидел на стуле из дуба с высокой спинкой справа от большого каменного камина, а в углу был виден свисавший с потолка шнур. Конец его касался пола. Не в силах пошевелиться, Малкольмсон смотрел на полотно и узнавал свою столовую все больше и больше. Он стал сравнивать реальность с тем, что было изображено кистью художника. Взгляд его скользнул по углу столовой, и он дико вскрикнул и уронил лампу на пол. Там, на прокурорском стуле у камина, прижав лапой конец шнура, сидела огромная крыса и неподвижно смотрела на студента прокурорскими дьявольскими глазами. Если не считать завывания бури за окном, то в самом доме стояла мертвая тишина. Непроизвольно коснувшись ногой упавшей лампы, Малкольм сам трешел в себя. К счастью, керосин не успел пролиться. Студент поднял ее и привел в порядок, не спуская глаз крысы. Затем сказал вслух. Это у тебя не пройдет. Если мне все принимать близко к сердцу, то утром меня можно будет уже вести в психиатрический госпиталь. Пора с этим покончить. Я обещал доктору не пить крепкого чая. Он был прав. Я пил его слишком много, и у меня возбуждены нервы. Я даже не замечал этого раньше. Наоборот, мне казалось, что я еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. «Но сейчас уже все в порядке, и никому не удастся сделать из меня сумасшедшего!» Он решительными шагами направился к своему столу, выпил коньяка с водой и сел работать. Где-то через час он поднял голову от книг, так как внезапно стало тихо. В трубах выл ветер, который стал еще злее. В окна стучал дождь. Городопада не было но появилось ощущение, что стекла вот-вот рассыплются на мелкие осколки. Некоторые капли попали на стол, тем самым лишний раз напоминая, что дом уже обветшал. Огонь под внезапно ворвавшимся порывом ветра угас и тлел теперь красным светлячком. Малкольмсон весь превратился в слух, положив стиснутые кулаки на стол и напрягшись всем телом. Несколько времени в комнате стояла тишина, а потом он уловил едва слышный скрип. Скрип определенно исходил из того конца комнаты, где свисал с потолка шнур. Студент подумал, что это звук самого шнура, который шевелился от качающегося колокола. Уверив себя в этом, он для перестраховки поднял глаза в полумрак потолка и «О, ужас!». Огромная крыса, все та же огромная крыса, медленно спускалась, как ему показалось, по шнуру к стулу. В темноте было плохо видно, но он не смел подойти ближе. Прошло несколько секунд, и малкольм с изумлением отметил, что его первое предположение не оправдалось. Крыса, несомненно, была, но она не спускалась по шнуру, а грызла его. Скоро студент уже видел, как тот остаток шнура, что свешивался в комнату, болтается на нескольких тонких ниточках. Когда работа была закончена, конец шнура тяжело шлепнулся на пол, а сама крыса осталась висеть на другом конце, под самым потолком. Малкольмсана осознал, что последняя возможность связи с внешним миром посредством пожарного колокола теперь была утеряна. Ему, может быть, впервые стало по-настоящему страшно. Подавив в себе это чувство, или, по крайней мере, приглушив его, он весь затрясся от гнева, схватил приготовленную заранее книгу и силой метнул ее в крысу. Бросок был произведен великолепно, но прежде чем снаряд успел поразить цель, крыса отпустила шнур и шлепнулась на пол с неприятным всхлипом. Студент с криком бросился к ней, но она опередила его и скрылась в закоулках, полупогруженной в темноту комнаты. Он понял, что больше в эту ночь ему поработать не удастся, и поэтому твердо решил употребить все силы на охоту за крысой. Он увеличил свет керосинки, насколько это было возможно. Благодаря этому верхняя часть комнаты впервые за три последние ночи осветилась и из тени выступили картины, что были укреплены высоко на стенах. Прямо перед собой Малкольмсон увидел третью справа от камина картину. Что-то привлекло его внимание в ней. Он прищурил глаза, вглядываясь в темный холст, и вдруг его глаза округлились, и ужас стальными обручами охватил все его члены. В центре картины была налеплена бесформенная заплата из коричневой холстины. Она имела такой вид, будто была приделана в одно время с созданием самой картины. Она воспроизводила почти такое же изображение, что студент видел вчера на основном полотне. Высокий дубовый стул, камин, шнур, свисавший с потолка, но... но исчез прокурор. Малкольмсон, боясь дышать, медленно повернулся в сторону от картины и в следующую секунду стал дрожать всем телом, словно разбитый параличом человек, которого поставили на ноги и отпустили. Вся его молодая энергия покинула его. Он не мог сделать и шага, не мог двинуть ни рукой, ни головой. Единственное, что оставалось ему, это видеть и слышать. Там, на дубовом стуле с высокой спинкой, справа от камина, сидел сам прокурор, в своей красной мантии. Его глаза излучали дьявольскую ненависть и жажду мщения. На губах его гуляла улыбка триумфа. В руках он держал черный судейский колпак. Малкольмсон почувствовал, как кровь отливает от сердца. В ушах поднялся нудный свист. Сквозь него, в его сознание, врывался звон колокольчиков, раскачиваемых бурей на торговой площади. Примерно с минуту, ему она показалась вечностью, он стоял не в силах пошевелиться с широко раскрытыми и наполненными ужасом глазами, боясь дышать. Часы стали бить полночь. При первом ударе лицо прокурора отвердела, улыбка исчезла с его тонких губ, а при последнем — Он водрузил колпак себе на голову и, встав со стула, поднял с пола отгрызенную часть шнура. Было видно, что ему приятна его тяжесть. Натянув шнур несколько раз руками, прокурор убедился, что кусок достаточно прочен, и неторопливо стал делать на одном его конце петлю. Потом он долго проверял, насколько легко она затягивается. Наконец покончил и с этим и, кажется, остался доволен результатом. Без всякой паузы он медленными шагами направился вокруг стола к Малкольмсону, не спуская с него своих остановившихся горящих глаз. Студент не смел пошевелиться и только взглядом наблюдал за движениями прокурора. А тот прошел мимо Малкольмсона, едва не задев его плечом, и остановился перед дверью. Студент понял, что он оказался в ловушке и стал думать, что можно предпринять. Прокурор не спускал с него глаз, и Малкольмсон поневоле тоже следил за ним, чтобы не пропустить момент нападения. Прокурор стал медленно приближаться к нему. Подойдя на несколько шагов, он резко выбросил руку со шнуром в сторону Малкольмсона. Преодолев себя, тот, насколько мог, быстро отклонился в сторону и только услышал, как петля – Гулка стукнулась об пол позади него. Не спуская зловещего взгляда со своей жертвы, прокурор неспеша подтянул петлю обратно к себе и, размахнувшись, бросил во второй раз. Студент снова увернулся. Так продолжалось много раз. И раз за разом Малкольмсон, находясь в почти бессознательном состоянии от шока, все-таки избегал смерти. А прокурор продолжал свое дело с завидным терпением. Со стороны это походило на то, как кошка забавляется с мышью, прежде чем сожрать ее. Наконец, в отчаянии, которое достигло высшей точки, студент стал осматриваться вокруг себя в поисках спасения, хотя бы надежды на спасение. Лампа светила необычно ярко, и почти вся комната выступила из мрака. Из бесчисленного множества норок и щелей в полу, стенах и потолке на него неподвижно уставились десятки горящих глаз. Странно, но это придало ему бодрости. Все-таки не один. Он посмотрел на остаток шнура, болтавшийся под потолком, и увидел, что он превратился в толстый серый копошащийся ком. Крысы так густо усеяли его, что не было видно ни дюйма веревки. Под тяжестью зверьков шнур, а за ним и колокол, стали раскачиваться. «Бонн!» Густо прозвучал голос колокола. Звук был хорошо слышен только в доме, но был еще слаб для того, чтобы разбудить людей в близлежащих домах. За первым ударом колокола вскоре последовал второй. Этот раздался уже громче. За ним третий, четвертый... При этих ударах Лицо прокурора искажалось звериным гневом. При особенно сильном ударе он издал хриплый крик, глаза его сверкнули дьявольским огнем, и он топнул ногой по полу так, что, казалось, закачался весь дом. Колокол прозвонил еще раз, и петля, пущенная рукой прокурора, вновь взвелась в воздух. Крысы лихорадочно перебирали лапками, чтобы удержаться на маленьком клочке шнура и не упасть с большой высоты на пол, при этом колокол раскачивался еще больше. Студент опять увернулся и с мольбой во взгляде оглянулся на шнур, облепленный крысами. В ту же секунду прокурор, по лицу которого разлилась мертвенная бледность, приблизился к жертве, крепко сжимая в руках петлю. Их взгляды встретились. Малкальмсан почувствовал, что все члены сразу отказали ему, и остался на месте, не в силах отвести отчаянного взгляда от прокурора. Он стоял словно статуя и ощущал ледяные прикосновения пальцев прокурора к своему горлу. Петля была наброшена и теперь медленно затягивалась. Затем прокурор обхватив двумя руками безвольного, полузадушенного студента, потащил его по комнате. Он поставил его ногами на высокий дубовый стол, что стоял у камина, обошел сзади и, поймав болтающийся под потолком остаток шнура, согнал оттуда крыс и привязал к тому куску, что держал в руке. Потом он отпустил застывшего бедного юношу и выбил из-под него стул. В ту же секунду изо всех нор и щелей в комнату полезли серые тени. На звон колокола, доносившийся от дома прокурора, стали сбегаться люди, и скоро образовалась порядочная толпа. Мужчины держали в руках большие факелы. В дом стали стучать, но ответа не было. Затем доктор выбрал нескольких здоровяков, и они сделали пролом в двери которая тут же развалилась на щепы. Все бросились, как указывал доктор, в столовую. Там, на конце шнура от пожарного колокола, покачивалось тело студента. Керосиновая лампа бросала свет на третью справа от камина картину. На стуле сидел прокурор, и лицо его кривилось удовлетворенной усмешкой.